Вот что странно. Героя Георгию Андреевичу присвоили в 1984 году. Но документ подписал Грамык. А ведь он, дай бог памяти, поднялся в кресло председателя Президиума Верховного Совета СССР уже с приходом к власти Горбачёва, то есть позже. Вообще-то это уже второе удостоверение. Словно уловив моё замешательство, сказал мой собеседник: Первое выписали в 1984 году, когда я ещё работал там. Поэтому, чтобы исключить возможную утечку информации, мне тогда присвоили чужие паспортные данные. После возвращения документ переписали, но уже на имя более или менее приближенное к настоящему. Если не секрет, что это было за специальное задание? Если вы имеете в виду моё последнее задание, то это секрет. Но я думаю, что героям мне дали не только за одно это задание. К тому времени я более 40 лет проработал в разведке. А когда и как вы пришли в разведку? Я как сейчас помню этот день. 4 февраля 1940 года, когда по своей инициативе установил контакт с резидентурой советской разведки в Тегеране. во главе с известным нашим разведчиком Иваном Ивановичем Агаянцем, человеком очень добрым, умным, настоящим профессионалом в нашем деле. Медленно проведя рукой по своему лицу, словно снимая какую-то завесу, Георгий Андреевич начал вспоминать то далёкое прошлое. К сороковому году их семья оказалась в Иране. Там у отца было своё дело. Он был предпринимателем. И несмотря на то, что они были вынуждены покинуть Советский Союз в конце 30-х годов не по своей воле, отец воспитывал детей в духе любви к Родине. Это очевидно и сыграло главную роль в том, что Георгий ещё в юном возрасте принял решение работать на советскую разведку. Хотя не следует исключать и романтику Ведь в группе, которую ему поручили создать, что и явилось его первым заданием, должны были быть такие же мальчишки по 16-18 лет. Никаких денег за свою деятельность он не получал, и они тоже. А когда началась Великая Отечественная война, ещё сами находили средства, чтобы сдать их в фонд обороны. Брали и у своих родителей, так как и другие ребята из группы тоже были не из бедствовавших семей. Должен сказать, подчеркнул Георгий Андреевич. Мне с первых же дней своей деятельности пришлось очень много заниматься вербовкой, и делал это я исключительно на патриотической основе. Уверен, что в этом заключается одна из основных причин, почему мне удалось избежать провала. честно будет работать и никогда не предаст только тот, кто работает не за деньги, а как убежденный патриот. Кстати, в первую группу Георгия входили и представители тех национальностей бывшего СССР, которые в наши дни враждуют между собой. А они не только уживались, но и всячески поддерживали друг друга, подстраховывали, прикрывали, готовы были пойти в огонь и в воду за друга. Никто тогда не обращал внимания на национальность другого, так как у всех нас была одна родина, которая находилась в опасности. Среди членов группы была и та, которая затем станет женой Георгий Андреевич. И не только женой, но и верным соратником. В каждой командировке она была рядом с ним, помогала ему в выполнении сложных заданий с той же самоотверженностью, с которой работала в юные годы. Легкая кавалерия. Одним из первых заданий группы стала работа по выявлению немецкой агентуры как из числа местных жителей, так и из профессиональных кадровых разведчиков Третьего рейха. А ее, этой агентуры в Иране, хватало с избытком. К 1940 году в стране насчитывалось свыше 20 тысяч немцев. Вооружённые силы Ирана были в буквальном смысле слова наспегованы немецкими инструкторами влияние Берлина на Тегеран было велико шах Реза не скрывал своих прогерманских настроений в плане Берлина входило вторжение с территории Турции и Ирана в Советское Закавказье и Среднюю Азию взамен немцы обещали поддержку в осуществлении планов создания великого Турана